Глава 4. Рыбий крик. Если хочешь поймать рыбу, не зачем лезть на дерево. Китайская пословица. Одна маленькая рыбка всегда мечтала покорять необъятные океанские просторы. Но вместо этого она плавала в томатном соусе, теснясь с другими маленькими рыбками в консервной банке. Из-за этого ей хотелось кричать: Но её крика никто не слышал. А если бы даже и услышал, да него никому просто не было бы дела. Несчастная рыбка, вздохнул странник, понимая, что кому-то в этой жизни пришлось значительно хуже, чем ему самому. Как бы там ни было, банка не вздулась и даже этикетка не выцвела, поэтому он аккуратно взял баночку, отряхнул от пыли и убрал в карман. Решительно развернувшись, он побрёл в противоположном направлении, в сторону кипящего жизнью города, наводившего на мысль о броуновском движении.